— Не говори так, Антонио. — Нет, ангел мой, я говорю так, потому что это правда. Я дворянин, я принадлежу к знатному роду. Не смотри на то, что я живу в горах вместе с охотниками. Не думай, что я искатель приключений без имени, без семьи, без состояния. Нет, Хулия, в эту ночь перед долгой разлукой я хочу открыться тебе. Кто я, ты в свое время узнаешь. Теперь же, радость моей жизни, тебе достаточно знать, что я человек, достойный твоей любви. Кем бы ты ни был, Антонио, дворянином или простолюдином, богачом или нищим, маркизом или охотником, я люблю тебя и буду любить вечно тебя самого, только тебя. Я буду хранить твою тайну, не пытаясь проникнуть в нее». Я подчинюсь любому твоему решению, потому что я обожаю тебя, потому что нет у меня другой воли, чем твоя, других желаний, чем твои, других надежд, чем твои. Говори, приказывай, Антонио. Я твоя, и тебе принадлежит моя жизнь, моя честь, мое будущее. О, ангельская душа, — сказал охотник, сжимая хулию в объятиях, — твоя невинность и твоя любовь Вот защита твоей добродетели. Выслушай меня. Утром мы должны расстаться. Поклянись, что останешься верна мне, и я ручаюсь за наше будущее и обещаю тебе, что мы будем счастливы. Клянусь, что бы ни случилось с тобой или со мной, да, даже если ты услышишь обо мне самое дурное, что только может быть на свете, «Если тебе скажут, что я изменил твоей любви, что я умер...» «Да, да», — рыдая, — повторяла Хулия. «Хулия, не забывай этой клятвы, произнесенной здесь, в лесу, перед лицом Бога. Никогда!» Их души слились в долгом поцелуе. «Прощай, Антонио», — произнесла, выскользнув из его объятий Хулия. «Прощай!» — Скоро я увижу тебя. — Нет, Хулия, на рассвете я уезжаю. — Ты уезжаешь? — в ужасе воскликнула девушка. — Но куда? — Куда? — Сам не знаю. — Я иду, следуя велению судьбы, иду, чтобы завоевать свободу и отомстить за мою родину. — Объясни, что это значит. Объясни, ради Бога. Твои слова пугают меня. «В них кроется тайна! Куда ты идешь? Что собираешься делать?» «Хулия, утром я покидаю селение вместе с Морганом. Теперь я заодно с ним». «Боже правый! Ты с Морганом, Антонио! Ты такой благородный, такой добрый! Уедешь с этим пиратом, одно имя которого внушает ужас! Ты тоже стал пиратом? О, боже мой! Боже мой! Что будет со мной? Что будет с нами?» «Успокойся, ангел мой, успокойся!» Ломая руки, Хулия рыдала, как безумная. «Хулия! Хулия!» — уговаривал ее охотник, потрясенный этим взрывом отчаяния. «Ради Бога, во имя нашей любви умоляю тебя, успокойся, выслушай меня!» «Как можешь ты говорить, чтобы я успокоилась? Ты рискуешь своей жизнью, забыв, что жизнь эта принадлежит мне, что одна мысль о грозящей тебе опасности может убить меня!» Хулия, дорогая, все дело в том, что ты веришь людским толком об этих ужасных опасностях. Нет, любовь моя, все это преувеличение и выдумки. Антонио, ты обманываешь меня. Ты говоришь все это, чтобы меня утешить, но сам не веришь своим словам. Я ненавижу Моргана, он пришел погубить меня, отнять у меня покой, счастье, жизнь. Не думай так, Хулия, ты разрываешь мне сердце. Я люблю тебя больше жизни. Я ничего не делаю, ничего не говорю без мысли о тебе. Ты моя душа, моя жизнь, мое вдохновение. Ради тебя я стремлюсь к славе и почестям. Ради тебя хочу жить. Ради тебя презираю опасность. А без тебя, путеводной звезды моей жизни, что может привлекать меня на земле или на небе? Кто я без твоей любви? Сухое дерево, иссякший источник, угасший костер, печальный жалкий призрак, который влочится по земле без веры, без надежды, без будущего. И зная, что я так тебя люблю, что думаю только о тебе и о твоей любви, ты, хулия моя, можешь поверить, будто я хочу погубить свою жизнь, расстаться с тобой навеки и ранить твое сердце. С каждым словом железной руки лицо хули оживлялось, глаза ее снова заблестели радостью. Ночной ветерок осушил слезинки, сверкавшие в шелковых ресницах, а на ее свежих алых губах расцвела счастливая улыбка. — Антонио, любовь моя! — воскликнула она, не в силах держать свои чувства. — Как я счастлива, что ты так любишь меня! Как я счастлива, Боже мой! Божь мой, не спошли мне все беды мира, только не отнимай у меня эту любовь.